Часть 24. Как только солнце стало заходить, несколько пажей вышли из дома и с низкими поклонами раздали гостям разрисованные программы живых картин, устроенных для их развлечения в импровизированном миниатюрном театре. Большинство тотчас же встали с мест в нетерпении к новому зрелищу и, подвигаясь вперед, толкали друг друга локтями с теми настоящими благовоспитанными манерами, которые так часто встречаются в г о с т и н а ы х ее величества. Я с Сибилой с опередил нетерпеливую толкающуюся толпу, желая занять хорошее место для моей прелестной невесты, прежде чем зал п е р е п о л н и т с я Между тем все казалось приспособленным для того. чтобы все зрители могли без затруднений удобно разместиться. Вскоре мы занялись изучением наших программ с особым е н н интересом, потому что названия картин были и оригинальны, и з а г а д о ч н ы Числом их было восемь, и заглавия гласили: Общество, Доблесть прежняя и современная, Заблудившийся ангел, Деспот, Уголок Ада, Семена разврата. Его последняя покупка и вера и материализм. Только в театре каждый наконец начал сознавать ч а р у ю щ е е свойства музыки, которая в течение целого дня лилась вокруг. Сидя под одной крышей в более или менее принудительном внимании и молчании, суетная и легкомысленная толпа утихла и впала в пассивное состояние. Нежная улыбка осветила лица, к о т о р а е к а з а л о с ь были предназначены для лжи. Недолго слышалось зубоскальство мужчин, и скоро самые отъявленные модницы перестали шелестеть своими платьями. Страстные вибрации виолончели под аккомпанемент арфы зарыдали среди тишины глубокими молящими нотами. и Я видел, что публика слушала почти за т а и в дыхание, во ц е п е н е н и и против своего желания. и смотря как бы в гипнозе на золотой занавес его надписью весь свет сцена и все мужчины и женщины только актеры прежде чем у нас нашлось время аплодировать в и л а н ч е л и музыка изменилась и раздались веселые звуки скрипок и флейт в волшебном мотиве головокружительного вальса в этот самый момент звякнул серебряный колокольчик И занавес б е с ш у м н о поднялся, открывая первую картину Общества. Очаровательная женская фигура в вечернем платье самого богатого, самого экстравагантного образца стояла перед нами. Ее волосы были увенчаны бриллиантами, и ее грудь была залита этими же сверкающими камнями. Ее голова была слегка поднята, на ее губах играла т о м н а я улыбка. В одной руке она держала полный бокал пенящегося шампанского, ее нога, обутая в золотой башмачок, ступала на песочные часы. Сзади нее судорожно п р я ч а с ь в складках ее шлейфа присмыкалась в лохмотьях другая женщина. н и щ е т а и голод отражались на ее лице. Мертвый ребенок лежал около нее. И два сверхъестественных образа. Застилали эту группу один в красном, другой в черном, громадные, почти выше человеческого роста. Красная фигура представляла анархию, и ее кроваво-красные пальцы были протянуты, чтобы схватить бриллиантовую корону с г о л о в ы общества. Траурная фигура была смерть, и даже в то время, когда мы смотрели, она медленно подняла свой стальной дротик, как бы для удара. Эффект был поразительный, и страшный урок, сообщенный картиной, был достаточно ошеломляющий, чтобы произвести видимое впечатление. Никто не говорил, никто не аплодировал, но публика беспокойно задвигалась и заерзала на своих стульях, и послышался вздох облегчения, когда занавес упал. Поднявшись опять, он открыл вторую картину. Доблесть прежняя и современная. Это было в двух сценах. Первая изображала д в о р я н и н а Елизаветинского времени. с о п у щ е н н о й шпагой он стоял одной ногой на распростертом теле грубого злодея, очевидно оскорбившего женщину, легкая фигура которой виднелась робко, у д а л я ю щ е й с я от места поединка. Это была прежняя доблесть, и она быстро переменилась на современную. показывая нам н е р в н о г о у с к о п л е ч е г о бледного Дэнди в пальто и шляпе, курящего папиросу и обращающегося к огромному полисмену за защитой от другого молодого олуха из его круга, одинаково одетого и представленного у д и р а ю щ и м за угол в презренном страхе. Изображенная сатира привела нас в гораздо лучшее настроение, чем урок общества. Далее следовал заблудившийся ангел. Перед нами открылась большая зала королевского дворца, где множество роскошно одетых людей сидело и стояло группами, по-видимому, настолько погруженные в свои заботы, что не обращали никакого внимания настоящего среди них удивительного ангела в о с л е п и т е л ь н о белом одеянии, сиянием вокруг светловолосой головы и полуопущенными крыльями, как бы озаренным и заходящим солнцем. Его глаза были печальны, его лицо было задумчиво. Казалось, он говорил: «Узнает ли кто-нибудь, что я здесь? Так или иначе, когда занавес опустился при громких аплодисментах, так как картина была необыкновенно хороша, я подумал о Мэвис Клэр и вздохнул. Сибила взглянула на меня. «От чего ты вздыхаешь?» — сказала она. «Это только красивая фантазия.» В наше время ни один образованный человек не верит ангелов. Правда, подтвердил я. Тем не менее какая-то тяжесть залегла в моё сердце, так как её слова напоминали мне то, что я бы хотел позабыть. Именно её недостаток в религиозной вере. Следующая картина была деспот и представляла сидящего на троне повелителя. У его ног Колено п р е к л о н е н н а я жалкая толпа голодающих и угнетенных протягивала к нему худые руки с мучительной мольбой, но он смотрел в сторону, как бы не замечая их. Он повернул голову и прислушался к шепоту того, кто, казалось, благодаря изящным поклонам и л ь с т и в ы м улыбкам, сделался его советчиком и наперстником. Однако этот самый наперстник Скрывал за спиной кинжал, готовый поразить своего властелина. Впечатление этой картины быстро перешло в выражение изумления и страха, когда занавес поднялся, открывая уголок ада. Эта картина была поистине оригинальная и совершенно не похожа на принятый способ изображения такого сюжета. Перед глазами была черная глубокая пещера, освещающаяся попеременно. то блеском льда, то огнем громадные ледяные сосульки спускались сверху, и бледное пламя украдкой вырывалось снизу, а во мраке а м б р а з у р ы виднелась темная фигура сидящего человека, который считал золото или то, что казалось было золотом, и каждая монета, выскользнув из его пальцев, превращалась в огонь. И урок, изображенный таким образом, легко понимался. Погибшая душа. Сама приготовила себе муки и продолжала еще эту работу, усиливая свою огненную а г о н и ю Большинство восторгалось этой сценой из-за ее рембрандтовские эффекты освещения и т е н и но я лично был доволен, когда занавес скрыл ее из вида. Что-то в ужасном лице осужденного грешника неприятно напоминало мне те три призрака. которые п р и в и д е л и с ь мне в ночь самоубийства виконта Линтона. Семена разврата были следующей картиной, которая показывала нам молодую красивую девушку, лежащую на роскошной кушетке в д е з о б и л ь е с романом в руках, заглавие которого было ясно видно всем. Хорошо известный роман для всех присутствующих и п р о и з в е д е н и я восхваляемого автора. Вокруг нее на полу брошенные небрежно н а с т у л ь я валялись другие романы этого же самого типа. Все их заглавия были повернуты к нам, равно как и имена их авторов. Какая смелая идея, сказала сидевшая сзади меня дама. Желала бы я знать, как бы к ней отнеслись те авторы, если бы они были здесь. Они бы не обратили никакого внимания, ответил ее сосед, подавив смех. Писатели этого сорта приняли бы ее только как первоклассную рекламу. Сибила смотрела на картину с побледневшим лицом и серьезными глазами. Это правдивая картина, прошептала она. Джеффри, она мучительно правдива. Я не отвечал, я знал, на что она намекала, но вы, я не знал, как семена разврата были посеяны в ее собственной душе и какие плоды они принесут. За навес упал, чтобы почти немедленно подняться и открыть нам его последнюю покупку. Нашим в з о р о м представилась роскошная современная гостиная, где находились человек десять мужчин в модных фраках. Они, по-видимому, только что встали из закарточного стола, и один из них, имеющий вид мота, со злой улыбкой иронии и торжества на лице, указывал на свою покупку — прекрасную женщину. Она была одета как невеста в белое платье, но она была привязана, как бывают привязаны пленники, к высокой колонне, на которой мраморная голова Селена скалила зубы и лукаво смотрела. Ее руки были связаны вместе бриллиантовыми цепями, ее талия была обвита толстой веревкой из жемчугов, широкий ошейник из рубинов охватывал ее горло. Из головы до ног она была окутана и связана нитями из золота и каменев. Ее голова была вызывающе откинута назад с горным презрительным видом, только ее глаза выражали стыд и отчаяние за свою неволю. Человек, обладающий этой белой рабыней, был представлен с у д я по его позе как исчисляющий и оценивающий ее пункты, чтобы вызвать одобрение со стороны его товарищей. ч и л и ц а художественно выражали различные чувства: сластолюбия, жестокости, зависти, отупения и насмешки. Славный образец модного брака, заметил кто-то. Скорее, ответил другой голос. Счастливая пара в жизни. Я посмотрел на Сибиллу. Она была бледна, но улыбнулась, встретив мой вопросительный взгляд. Чувство утешения о б д а л о теплотой мое сердце. Когда я вспомнил, что теперь, как она сама сказала мне, она научилась любить, и что поэтому ее брак со мной больше не был только материальным расчетом, она не была моей покупкой, она была моей любовью, моей святыней, моей царицей, так я думал в моем безумии и чистолюбии. Последняя картина называлась "Вера и материализм" и была самой изумительной из всей серии. Зал постепенно погрузился во мрак, и поднявшийся занавес открыл восхитительный вид на берегу моря. Полная луна бросала с и л ь н ы й свет на зеркальные воды, и поднимаясь на радужных крыльях от земли к небесам, одно из прелестнейших созданий, о которых разве только могут мечтать поэты и художники, подобно ангелу возносилось вверх. Ее руки, держащие пучок лилий, были сложены на груди, ее лучистые глаза были полны божественной радости, надежды и любви. слышалась чарующая музыка, вдали хор нежных голосов пел облаженстве небо и земля, море и воздух, все казалось поддерживало духа, уносящегося все выше и выше, и мы все следили за этим воздушным летящим образом с чувством восторга и удовлетворения. Вдруг раздался громовой удар, сцена потемнела и послышался отдаленный рев расцвирепевших вод. Помер к л у н н ы й свет, прекратилась музыка, б л е с н у л красный огонек, сначала слабо, потом более явственно и показался материализм, человеческий скелет, белевший в темноте и скаливший в е с е л о зубы на нас всех, и на наших глазах. Скелет рассыпался в куски, и длинный извивающийся червь в ы п о л з из обломков костей, другой показался из глазных впадин черепа. В зале послышался шепот неподдельного ужаса, публика встала с м е с т Один известный профессор, протолкнувшись мимо меня, сердито проворчал: «Это может быть очень забавно для вас, но, по-моему, это отвратительно». Как ваши теории, мой дорогой профессор, прозвучал могучий с м е ю щ и й с я голос Лючио, встретившего его на пути, и миниатюрный театр снова был залит блестящим светом. Для одних они забавны, а для других отвратительны. Простите, я говорю, конечно, шутя, но я поставил эту картину специально в вашу честь. О, самом деле, прорычал профессор, я не оценил ее. Однако вы должны были бы это сделать, так как она научно совершенно правильно, заявил все еще смеясь л ю ч и в Вера с крыльями, которую вы видели радостно летящей к невозможному небу, не научно правильно. Разве вы нам этого не говорили? Но скелет и черви совершенно ваш культ. Ни один материализм не может отрицать правильности того состояния, к которому мы все придем наконец. Положительно некоторые дамы выглядят бледными. Как смешно, что все, чтобы называться светскими и войти в милость упрессы, принимают материализм как единственную веру, а между тем боятся естественного конца жизни. Нельзя сказать, чтобы эта последняя картина была веселого сюжета, сказал лорд Элтон, выходя из театра, с даян о й ч е с т н о й доверчиво п о в и с ш е й на его руке. Далеко не праздничная. Праздничная для червей, ответил смеясь Лючиво. Пожалуйте, м и с с честный, и вы т е м п е с т следи сибилой. Пойдемте опять в парк посмотреть на мои блуждающие огни. Новое любопытство было возбуждено этим замечанием. Публика быстро освободилась от трагического впечатления, вызванного странными картинами, и повалила из д о м а в сады, болтая и смеясь. с большим шумом, чем всегда, были уже сумерки, и когда мы достигли открытого луга, мы увидели бесконечное число маленьких мальчиков, одетых в коричневое, бегающих с фонарями. Их движения были быстрые и совершенно б е с ш у м н ы е Они прыгали, скакали и кружились, как гномы на клумбах, под кустами и вдоль дорожек и террас. Многие из них влезали на деревья с ловкостью и легкостью обезьян. И куда бы они ни бежали, они оставляли позади себя хвост блестящего света. Вскоре их стараниями все парки были иллюминированы с таким великолепием, с каким даже исторические праздники в в е р с а л е не могли сравниться. Высокие дубы и кедры были превращены в пирамиды огненных цветов. Каждая ветка была увешана лампами в форме звезд. Ракеты со свистом взбивались к небу. И оттуда сыпали дождь букетов, гирлянд и лент из пламени. Красные и голубые блестящие полосы бежали по траве, и среди восторженных рукоплесканий зрителей восемь грациозных огненных фонтанов всевозможных цветов начали бить во всех углах сада, в то время как громадного размера золотой воздушный шар ослепительно иллюминированный медленно поднялся в воздух. и остался висящим над нами, посылая из своей лодочки сотни птиц, подобных драгоценным камням, и бабочек с огненными крылышками, которые кружились и потом исчезали. Мы еще громко а плодировали в о с х и т и т е л ь н о м у эффекту этого зрелища, как появилась толпа прелестных танцовщиц в белом, которые колыхали длинными серебряными жезлами, кончающимися электрическими звездами. и под звуки странной з в е н я щ е й музыки, по-видимому, разыгрываемой вдали на стеклянных колокольчиках, они начали фантастический танец дикого, но однако самого грациозного характера. Тени опалового цвета падали на их гибкие фигуры, когда они скользили и кружились, и каждый раз, когда они колыхали своими жезлами огненные флаги и ленты. развертывались и вскидывались высоко в воздух, где они вертели с ь некоторое время, как движущиеся иероглифы. зрелище было так изумительно, так феерично, так поразительно, что мы от удивления не могли сказать ни слова. слишком очарованные и поглощенные даже, чтобы аплодировать, мы не заметили, как летело время и как спустилась ночь, пока вдруг без малейшего предупреждения Над нашими головами не разразился страшный гром, и огненный зигзаг молнии разорвал в клочки светящийся воздушный шар. Две-три женщины закричали. Тем временем л ю ч и о выдвинулся из толпы зрителей и остановился на виду у всех, подняв руку. Сценический гром, уверяю вас, сказал он шутливо ясным звучным голосом, он является и исчезает по моему приказанию. Не более как забава, верьте мне. Подобные вещи служат только игрушками для детей. Опять, опять вы незначительные элементы, крикнул он, смеясь и поднимая свое красивое лицо и искрящиеся глаза к темным небесам. Греми лучше и громче, греми я приказываю. А вы все вперед, следуйте за мной. Идя с остальными, я чувствовал себя в каком-то волшебном сне. Все мои ощущения спутались в вихре, моя голова кружилась от возбуждения, и я не мог н и думать, н и анализировать свое душевное волнение. Если бы у меня хватило силы и желания остановиться и поразмыслить, возможно, я мог бы прийти к заключению, что в чудесах этого блестящего гала обнаруживалось нечто посильнее обыкновенной человеческой власти. Но я, как и все остальные, отдавался м и н у т н о м удовольствию, у не заботясь, как оно было достигнуто, сколько оно стоило мне или какое впечатление оно произвело на других. Многих я знаю и вижу теперь среди поклонников моды и суетности, поступающих точно так же, как я поступал тогда, равнодушные к благосостоянию всех, кроме своего собственного, жалеющие каждое пенни, если оно не тратилось на их собственные удовольствия. И слишком притупленные, чтобы даже слушать о скорбях, затруднениях или радостях других, если они близко или отдаленно не затрагивают их собственных интересов, они проводят свое время день за днем в эгоистических забавах и настойчиво не сознают того факта, что они сами приготавливают свою судьбу в будущем, в том будущем, которое покажет всем ужасную действительность без всякого сомнения. в ее достоверности. Больше ч е т ы р е с о т гостей уселись ужинать в громаднейшем павильоне. Я ел и пил, сидя около Сибилы, едва сознавая в головокружительном возбуждении, что я говорил и делал. Откупоривание бутылок шампанского, звон стаканов и стук тарелок, громкий гул разговоров перемешивались со смехом, подобно обезьянему визгу или лошадиному ржанию. Заглушаемому по временам духовой музыкой и барабанами от всех этих звуков у моих у ш а х стоял шум, как от катящихся волн, что делало меня рассеянным и смущенным. Я много не говорил с и б и л л е нельзя хорошо на шептывать сентиментальный вздор в уши своей невесте, когда она кушает а р т а л а н ы и трюфели. Вдруг среди гама колокол пробил двенадцать раз. и л ю ч и о поднялся с полным бокалом шампанского в руке. Леди и джентльмены. Наступила тишина. Леди и джентльмены, повторил он, и его глаза, как мне п о ч у д и л о с ь светились насмешкой. Полночь пробила, и лучшие друзья должны расставаться. Но прежде чем мы это сделаем, вспомним, что мы собрались здесь для того, чтобы пожелать счастья нашему хозяину мистеру Джеффри Темпесту. И его н а р е ч е н н а я невесте леди с и б и л е Элтон. Тут раздались оглушительные аплодисменты. Сказано, продолжал л ю ч и о составителями скучных правил, что счастье никогда не приходит с полными руками. Но в данном случае это изречение ложно, потому что наш друг не только получил в обладание богатства, но также с о к р о в и щ е любви и красоты. Беспредельная каса с хороша, но беспредельная любовь лучше, и оба эти дара неспосланы на н а р е ч е н н у ю пару, которую сегодня мы ч е с т в у е м Я хочу просить вас поздравить их от чистого сердца, и затем мы скажем друг другу до свидания, а не прощайте, так как с тостом за жениха и невесту я выпью также за время, может быть, недалекое, когда я вижу снова, если не всех. то некоторых из вас и буду наслаждаться вашим чарующим обществом даже больше, чем сегодня. Он замолк среди буря аплодисментов, и затем все поднялись и повернулись к столу, где я сидел с Сибилой, и громко, провозглашая наши имена, пили вино. Мужчины кричали: гип, гип, гип, ура! Между тем в это время, когда я кланялся в ответ на шумные выражения чувств, И Сибила л наклоняла, улыбаясь, свою грациозную голову направо и налево. Мое сердце вдруг упало от ощущения страха. Было ли это мое воображение, или на самом деле я слышал дикий хохот вокруг б л и с т а т е л ь н о г о павильона, отзывающийся где-то в отдалении? Я прислушался с бокалом в руке. Гип, гип, гип! Ура! о б у ш е в а л и гости. Ха-ха-ха-ха! Казалось, кричали и вопили снаружи. Борясь против этой иллюзии, я встал из-за себя и Сибилу, поблагодарил своих гостей в коротких словах, которые были встречены новым взрывом аплодисментов, а затем мы увидели, что л ю ч о в скочил с места и стал выше нас всех, одной ногой на стол, другой на стул, с бокалом вина в руке, налитого до краев, что за лицо у него было в этот момент. Что за улыбка? Прощальный кубок, мои друзья, воскликнул он. За нашу следующую встречу. Гости со смехом шумно ему отвечали, и пока они пили, павильон осветился красным светом, как огнем. Все лица выглядели кровавыми, все бриллианты на женщинах горели пламенем. Это длилось только один момент, затем все исчезло и наступила обычная давка. Все спешили к экипажам длинной вереницей, ожидавшим их, чтобы отвезти на станцию. Последние два экстренных поезда отходили в час и в час тридцать минут. Я торопливо п р о с т и л с я с Сибилой и ее отцом. Даяна честный ехала с ними в одной коляске, полная восторженной благодарности ко мне за все великолепие дня. Затем экипажи начали быстро разъезжаться. Вдруг светящаяся арка. Перекинулась от одного конца крыши Велосмирского замка до другого, блистая всеми цветами радуги, в середине которой показались бледно-голубые с золотом буквы, образуя то, что я до сих пор считал погребальным девизом. Так проходит слава мирская. Будь здоров. Но в конце концов он был столько же применим к эфемерным великолепиям праздника. Сколько к постоянной мраморной торжественности склепа, и я мало думал об этом. Так совершенны были все распоряжения, так удивительно были дрессированы слуги, что гости недолго разъезжались, и скоро сады не только стали пусты, но даже темны. Нигде не оставалось ни одного следа великолепной иллюминации, и я вошел в дом усталый, с тяжелым чувством очарования и страха, в котором я не мог отдать себе отчета. Я нашел л ю ч и о одного в курительной комнате, отделанной дубовыми панелями, с глубоким окном выступом, которое открывалось прямо на луг. Он стоял в этой амбразуре спиной ко мне, но быстро повернулся, услышав мои шаги. И я увидел такое дикое, болью измученное лицо, что я, ошеломленный, отступил. л ю ч и о вы больны? воскликнул я. Вы слишком много трудились сегодня. Может быть, ответил он хрипло не твердым голосом, и сильная дрожь передернула его. Затем, собравшись силами, он принудил себя улыбнуться. Не тревожьтесь, мой друг, это ничего, только страдания старой закоренелой болезни, тягостная боль, которая редко встречается у людей и безнадежно н е и з л е ч и м а Что же это такое? спросил я тоскливо, так как мертвенная бледность беспокоила меня. Он пристально посмотрел на меня, его глаза расширились и потемнели, и его рука тяжело упала на мое плечо. Очень странная болезнь, сказал он тем же дрожащим голосом, угрызение совести. Вы об этом никогда не слыхали, Джеффри. Здесь не поможет ни медицина, ни хирургия. Это червь, что не умирает, и пламя, что не угасает. Но не будем об этом говорить. Никто не вылечит меня, никто этого не хочет. Я безнадежен. Но у г р ы з е не и совести, если у вас оно есть, хотя я не могу себе представить, почему, так как вам, наверное, не о чем сожалеть, не есть физический недуг, сказал я с удивлением. А вы думаете, что только о физических н е д у г а х стоит тревожиться? – спросил он, продолжая улыбаться той же дикой улыбкой. Тело – наша главная забота. Мы холим его, кормим его, лелеем его и охраняем его от самой ничтожной боли, если можем, и таким образом мы уверяем себя, что все хорошо, все должно быть хорошо. Между тем, оно не больше, как п р а х как куколка, обязанная рассыпаться и уничтожаться с возрастанием в ней души бабочки. Бабочки, которые летят со слепым инстинктом прямо в неизвестное, оприлщаемое ь чрезмерным светом. з г л я н и т е сюда, продолжал он смягченным тоном. в з г л я н и т е теперь на ваши задумчивые тенистые сады. Цветы заснули. Деревья, наверное, рады избавиться от пестрых фонариков, висевших недавно на их ветвях. Там молодая луна уткнулась подбородком в маленькое о б л а ч к о Как в подушку и опускается на запад, чтобы спать. Минуту тому п о з д н и й соловей бодрствовал и пел. Вы можете ощутить дыхание роз от того трельяжа. Все-все это работа природы. И насколько теперь здесь прекраснее и милее, чем когда горели огни и грохот музыки пугал маленьких птичек в их мягких гнездышках. Однако общество не оценило бы этой прохладной темноты. этого счастливого безмолвия общество предпочитает фальшивый блеск настоящему свету и хуже всего, что оно старается отставить настоящие предметы на задний план, как второстепенные. Точно так же, как вы унижаете ваше неутомимое усердие в необычайном успехе сегодняшнего дня, сказал я смеясь, вы можете называть это фальшивым блеском, если хотите. Но это было великолепное зрелище, какое безусловно останется несравненным и единственным в своем роде. И это даст вам больше известности, чем могла дать ваша рекламированная книга, сказал он внимательно глядя на меня. В этом нет ни малейшего сомнения, ответил я. Общество предпочитает еду и увеселения всякой литературе, даже самой великой. Кстати. Где все артисты, музыканты и танцовщицы уехали? Уехали? Повторил я удивленно. Уже, бог мой, ужинали они? Они получили все, что нужно, сказал Лючио немного нетерпеливо. Разве я не говорил вам, д ж е ф ф р и что если я берусь за что-нибудь, то делаю это основательно или никак? Я взглянул на него, он улыбался, но его глаза смотрели мрачно и презрительно. Отлично, промолвил я беспечно, не желая обижать его, но даю честное слово, что для меня все это словно дьявольское чародейство. Что именно? – спросил он невозмутимо. Все. Танцовщицы, слуги и пажи, ведь их должно быть двести или триста. Эти удивительные картины, иллюминация, ужин – все, говорю вам. И самое поразительное то, что весь этот народ. Так скоро убрался. Хорошо, если вы называете деньги дьявольским чародейством, то вы правы, сказала Лючила. Но они, сомненно, в некоторых случаях даже деньги не могут доставить такого совершенства в мелочах, начал я. Деньги могут доставить все, прервал он, и его могучий голос дрогнул страстью. Я вам это говорил давно. Они крючок для самого дьявола. Конечно, нельзя предположить, чтобы дьявол лично интересовался мирским золотом, но обыкновенно он имеет склонность к компании людей, обладающих им. Возможно, что он знает, что такой человек с ним будет делать. Конечно, я говорю метафорически, но ни одна метафора не преувеличивает могущество денег. Не доверяйте добродетели мужчины или женщины, пока вы не попробовали купить ее за кругленькую сумму. Деньги, мой драгоценный Джеффри, сделали все для вас. Помните это. Вы ничего не сделали для себя. Нельзя сказать, чтобы вы говорили мне любезности, сказал я несколько оскорбленный. Да, а почему? Потому что это правда. Я заметил, что большинство людей жалуются на нелюбезность, когда им говорят правду. Это правда, и я не вижу тут нелюбезности. Вы ничего не сделали для себя, и вы не надеетесь что-нибудь сделать, кроме... и он засмеялся, кроме того, чтобы сейчас отправиться спать и видеть во сне очаровательную Сибиллу. Признаюсь, я устал, и бессознательный вздох вырвался у меня. А вы? Его взор был задумчиво устремлен на пейзаж. Я тоже устал. Медленно ответил он. Но я никогда не могу избавиться от своей усталости, так как я устал от самого себя, и я всегда плохо сплю. Покойной ночи. Покойной ночи. И я остановился, глядя на него. Он возвратил мне взгляд полный интереса. Ну, спросил он выразительно. Я принудил себя улыбнуться. Я не знаю, что мне и сказать, как только то. Что я хотел бы знать вас таким, какой вы есть. Я чувствую, что вы были правы, сказав мне однажды, что вы не тот, чем вы кажетесь. Он продолжал пристально на меня смотреть. Так как вы выразили желание, медленно выговорил он, я обещаю вам, что в один прекрасный день вы узнаете меня, каков я есть. Для вас будет лучше узнать ради других, которые ищут общения со мною. Я двинулся, чтобы выйти из комнаты. Благодарю вас за все ваши сегодняшние хлопоты, сказал я более спокойным тоном, хотя я никогда не буду в состоянии выразить словами мою глубокую благодарность. Если хотите кого-нибудь благодарить, то благодарите Бога, что вы пережили это, ответил он. Почему? спросил я удивленный. Почему? Потому что жизнь висит на волоске. Падение общества есть апогей скуки и истощения. И если мы избавляемся от общего пьянства и забаскальства, мы должны возносить благодарение. Это все. А Бог получает так мало благодарностей, что вам следует уделить ему одну хорошенькую за благополучное окончание сегодняшнего дня. Я засмеялся, не усматривая в его словах ничего, кроме обычной иронии. Я нашел Амелия, ожидавший меня в моей спальне, но я отослал его немедленно, ненавидя взгляд его хитрого и мрачного лица, и сказав, что я не нуждаюсь в его услугах. Усталый, я быстро очутился в постели и уснул. И те страшные агенты, доставлявшие столько великолепия для блестящего праздника, на котором я считался хозяином, не открылись мне в каком-нибудь пророческом сновидении.